Приор, конечно, понял, но не хотел верить собственным ушам. Секретарь же был не из тех, кто тратит время на долгие разговоры. Он исполнил свою миссию и собрался уходить. Однако Приор открыл рот и выплеснул из себя словесный поток, который так долго сдерживал. «Неужто настали последние дни?» — начал он. «Неужто князь мира сего уже взял верх над ценами божиими?» Какие времена грядут для народов, Коли изгоняют их пророков? Кто скажет теперь угнетателем слово правды? Куда бежать отчаявшимся? Горе тебе, приспешник Велиалов, Входящий с мечом в святилище Господне. Вспомни слова праведного, Кто мечом убивает, Тому самому надлежит быть убиту мечом. «Горе господину твоему, пославшему тебя возвестить победу зла! Горе тому, кто разрушает выстроенное по велению Господню! Проклятие падет на дом, воздвигнутый из разрушенных стен святыни! Насилие, распри, ненависть поселятся там и навлекут беду на потомков твоего господина! О, народ, народ, ты сменишь сладостный ерем небесного твоего владыки» На рабские цепи беспощадного земного правителя, Который будет сечь тебя железными батагами И отбирать последний твой грош. Когда же ты упадешь под бременем И захочешь обратить помутневшие взоры твоей горе, Он станет попирать тебя пятою И бросит в башню, Ту самую башню, что ты воздвиг Из разрушенной святыни. Будьте вы прокляты! Уймись, монах! — вскричал секретарь и занес меч. — Ты бездельник на той сетой, что придется тебе уйти от сель, доработать. Себя укоряй, что держал народ в оковах духа и становился меж людьми и богом. На то, ропщи, шарлатан, что обманывал ты простаков своими кунштюками и учил поклоняться идолам. Чем вы занимались, когда я вошел сюда? Стояли на коленях перед картиною. «Призывай на то проклятие, что смеешь ты коверкать сотворенное Господом, уродуешь его свершение. Грядет новое время, оно уже наступило и несет с собою услады и жизнь. Все станет по-другому. Уж мы-то выкурим трутни и улья, но работники будут жить. А потому внемлите голосу разума, ступайте в жизнь». Ничтожные полускопцы, отряхните из себя прах, Сбросьте юбки, оденьтесь, как подобает мужчинам, Рассуждайте, как подобает мудрецам, Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Итак, вы слышали мое последнее слово, И дьявол меня побери, ежели через две недели Вы отсель не уберетесь. Вам все понятно? И, не дожидаясь ответа, он вышел вон. «Как, по-твоему, кто из них прав?» — шепотом спросил Ботвит, когда они с Джакома потихоньку выбрались из церкви. «Трудно сказать, но каждый верил в то, что говорил».